Стивен Кинг. Ответчик Глава 1. Филу Паркеру посчастливилось или не посчастливилось трижды за свою жизнь встретить ответчика. Первая встреча состоялась в 1937 году, когда Паркеру было 25 лет. Он собирался жениться и был обладателем диплома юриста с еще не высохшими чернилами. Кроме того, он оказался перед дилеммой такой острой, что при одной мысли они и слезились глаза. Тем не менее, следовало поразмыслить и сделать тот или иной выбор. С этой целью Паркер покинул свою бостонскую квартиру и приехал в маленький городок в Нью-Гэмшире под названием Карри, где у его родителей был летний дом. Он планировал провести здесь выходные и прийти к какому-нибудь решению. Вечером в пятницу, запавшись упаковкой пива, Паркер сидел на террасе с видом на озеро. Он обдумал свою дилемму. Поспал. Проснулся в субботу утром с похмельем, но решение так и не пришло. В субботний вечер Паркер провел на той же террасе с видом на озеро. С литровой бутылкой имбирного пива «Олд Тайм». В воскресенье он стал без принятого решения, но и без похмелья. Нет, худо без добра. Но этого недостаточно. Вечером ему предстояло вернуться в Бостон, где Салин будет ожидать его решения. После завтрака паркер разобрался в свой старый шевроле и отправился покататься по дорогам Нью-Гампшера. Стоял чудный солнечно-октябрьский день. Деревья окутались осенним пламенем, и Фил несколько раз останавливался полюбоваться растилающимся вокруг пейзажем. Как он считал, нет ничего прекрасней новой Англии в конце осени. Ближе к полудню, он стал корить себя за бессмысленную трату времени. Он не решил свою проблему, под завязку накачавшись пивом. Не решил ее, неспешно подтягивая имбирный эль. И созерцание осенней листвы тоже вряд ли поможет. И все же Паркер подозревал, что его любование видами — нечто большее, чем просто общение с природой. То ли это часть решения, то ли попытка разума уклониться от выбора, который так или иначе определит дальнейшую судьбу и Паркера, и его невесты. Такова доля взросления, — подумал Фил. Да, но сама идея выбора вызывала у него отторжение. Он осознавал, что иначе нельзя. Но это не значит, что ему должно нравиться. Не похоже ли это на выбор тюремной камеры, в которой предстоит провести срок? Пожизненный срок. Преувеличение? И звучит глупо. Но все таки не совсем. Дилемма Паркера, как и большинство подобных загадок, была простая и незамысловата. В каком месте заняться юридической практикой? Каждый выбор вел к дальнейшим разветвлениям. Отец фила являлся старшим партнером старой юридической фирме в Бостоне — Орвик, Лодж, Нестер, Паркер, Олбертон и Фрай. Отец Ален занимал такой же пост в той же фирме. Джон Паркер и Тед Олбертон крепко дружили еще со времен учебы в колледже. Они женились с разницей меньше, чем в год, и были шаферами на свадьбах друг друга. Фил Паркер появился на свет в 1912-м, Солен — в 1914 Они росли и играли вместе, сохраняя взаимную симпатию даже в тот сложный период ранней юности, когда мальчики и девочки зачастую публично выражают пренебрежение к противоположному полу, независимо от того, какие чувства испытывают в глубине души. Их родители, вероятно, не слишком-то удивились, когда Фил и Сален начали, как принято было говорить все времена, водить компанию. Но никто из них и помыслить не мог, что чувство их детей выдержит испытание четырьмя годами разлуки, пока Сален училась в Вассаре, а Фил в Гарварде. Но так и случилось. К радости родителей и Фила Сален. Но еще бы. Любовь не стала проблемой во всяком случае, в прямом смысле, хотя, как обычно бывает, сыграла свою роль. Проблема была в Карри, этом маленьком городке вблизи от границы Мэна и нью гэмшера где у Паркеров и Олбертонов имелись летние дома у озера, по соседству. Фил обожал Карри почти так же сильно, как он любил Саоли но теперь, похоже, ему придется делать выбор между ними. Он хотел обосноваться и вести дела в Карри хотя круглый год там проживали лишь две жителей. В центре города, где сходили шоссе 23 и 111, имелись ресторан, пара заправочных станций, хозяйственный магазин, супермаркет A&P и мэри. Ни бара, ни кинотеатра. Ради этих развлечений приходилось ехать в Норд-Конвой, находящийся довольно далеко. В каре работала начальная школа, в те времена их называли грамматическими, но не средне. Подростки из Харри с угрюмым видом тряслись в автобусе до средней школы Паттенхай, что в 10 милях. А еще в городе не хватало юриста. Фил мог бы стать первым и единственным. Но Паркер и и полагали, что он спятил, если даже задумывается о практике в Харри. Джон Паркер разозлился не на шутку, узнав, что его сын не собирается присоединиться к фирме, в которой его дед в стародавние времена был старшим партнером. У него в голове не вмещалось, как молодой человек, окончивший юридический факультет Гарварда, с отличием, даже допускает возможность открыть практику в глухом захолустье Нью-Гэмшира, иногда после пары бокалов о мерзительном захолусте. «Твоими клиентами будут фермеры, что судятся из-за заборов, поломанных коровами», — заявил Джон Баркер. «Твои главные дела будут связаны с браконьерством или ерундовыми авариями на двадцать третьем шоссе. Ты ведь не всерьез?» Но выражение в лица говорило, что он понимает. Его сын способен такое выкинуть. Тед Олбертон разозлился еще сильнее своего старого друга. Он имел для этого особую причину, помимо тех, что Джон уже высказал своему сыну. Ведь Фил мог необдуманно разрушить свое будущее не в одиночку. Он собирался взять в заложницы дочь Олбертона. Фил продолжал упорствовать, и Олбертон провел черту, глубокую и непререкаемую. «Я запрещаю вам вступать в брак!» «Сэр», — сказал Фил, стараясь, чтобы его голос звучал ровно и, как он надеялся, вежливо. «Я люблю Солен, а она говорит, что любит меня, и она совершеннолетняя». «Ты хочешь сказать, что она может выйти замуж без моего согласия?» Крупный широкоплечий Тед был приверженцем подтяжек, он называл их помочами. Его голубые глаза, обычно добрые, в этот день походили на кремни. «Это так. Она может. И ты мне по душе, Фил. Всегда нравился. Но если ты поступишь по-своему, моего благословения этому браку не видать. А это, полагаю, очень расстроится, Алиэн. Честно говоря, я сомневаюсь, что она вообще согласится». Глядя в эти кремниевые глаза — Фил понял, что Тед Олбертон, по сути, преуменьшает. Сален определенно не согласится, у него не было в этом сомнений. Сам Фил не был уверен, согласится Сален или нет, особенно если отец откажется выделить ей преданные. Фил знал, что Салли понимает и разделяет его желания лучше, чем их старики, которые не хотели или не могли его понять. В какой-то мере она хотела того же, что и он. Ведь она выросла в Харе, проводя тут все лето, а иногда и снежное волшебное Рождество. Она с охотой слушала заверения Фила, что Кари, да и всю южную часть Ньюгэмшира, ждет подъем. Он же постепенно начинается, говорил Фил тем летом, когда еще надеялся уговорить, если не Олбертонов, то хотя бы своих родителей. Депрессия не закончится еще лет семь, если только не разразится война. Мой отец уверен, что война грядет. Но я так не думаю. Рост начнется и распространится из района норт конвея К 1950 году построят больше дорог. А больше дорог означает больше туристов. Наплыв туристов хорош для бизнеса. Преживалом повалят из Массачусетса и Нью-Йорка Сали. Их будут тысячи, десятки тысяч. Люди приедут купаться в чистых озерах летом, любоваться листопадом осенью, кататься на лыжах зимой. Твой отец считает, что я буду презибать и бедником А я думаю, он ошибается. К сожалению, до 1950-го было еще далеко. Даже до 1945-го. Шел 1937, и Паркеру не удавалось переубедить родителей. Он не осмелился, пока попросить Салли принять решение, которое могло привести к ее разрыву с семьей. Все это было ужасно несправедливо, но и ставить ее в тупик перед своей дилеммой тоже казалось филу несправедливым так что он сказал что поедет в Кари на выходные и вернется с решением либо он сделает выбор в пользу фирмы на комунуэл савеню либо его удел скромный офис в деревянном доме позади мэрии кари и по соседству заправочной станции суноку принцесса или тигр и пока он решил абсолютно ничего пробормотал паркер себе под нос боже что мой он направлялся по шоссе 111 обратно к озеру Его желудок требовал перекусить, но делал это сдержанно и с уважением, будто тоже смущенной неспособностью сделать выбор. Величайшим желанием Паркера было, чтобы его родители поняли, фирма просто не подходит ему. Он будет там белой вороной. То, что фирма подходила его отцу и деду, не говоря уж о почтенном Теодоре Олбертоне, Эсквайре и его отце, не делал ее подходящей для фила. Он всеми путями пытался донести до родителей, что престижная и доходная работа в двухэтажном каменном особняке на Коммунуэлс-авеню не сделает его счастливым. Скорее наоборот. Повлияет ли его несчастье на личную жизнь? Более чем возможно. «Чушь!» — ответил ему отец. «Когда ты впряжешься, тебе понравится. Мне ж понравилось, и тебе понравится. Новые интересные дела каждый день». Никаких мелких разборок из-за сломанных плугов и украденных фермерских телек. Впряжешься. Ну и словечко. Оно преследовало Фила всю весну и лето. Словно речь о лошади. Впрягаешь ее, заставляешь вкалывать, пока она не превратится в дряхлую клячу, после чего ей прямой путь на фабрику клея. По его мнению, метафора, хотя и отдавала мелодрамой, была вполне правдоподобной. «Мама Фила» которая хотя бы чувствовала, что сын и правда несчастен, старалась быть добрее. «Ты не можешь знать, подходит тебе фирма или нет, если не попробуешь». Эти слова были для него самым разумным и привлекательным доводом в пользу фирмы, потому что он знал сам себя. Он очень старательно учился на юриста. Может, он не считался блестящим студентом, но нет и ничего постыдного в том, чтобы быть просто хорошим. Вместе с тем Он не был бунтарем, как и Салиен. Будь иначе, они бы не расстраивались так от одной мысли поступить вопреки воле родителей. Они же не подростки, черт возьми. Если он согласится пойти в отцовскую фирму, — подозревал Фил, — ему придется столкнуться с массой сложных задач, после чего, как он подозревал еще сильнее, он впоряжётся. Его идея стать главным юристом в сонном маленьком городке, который когда-нибудь станет процветающим, а то и превратится в настоящий город, будет увидать. Сперва медленно, затем с появлением седины на висках все быстрее. Спустя пять лет это будет скорее греза, чем желание. Появятся дети и дом, заложники судьбы, требующие забот. С каждым годом проклятия, с каждым месяцем, неделей каждым чертовым днем будет все труднее повернуть назад. Пожизненный срок. Паркер представил, как признается Сален, что выбрал Карри. Его родители наверняка помогут им поначалу, возможно, даже если у и не станут. У него накопились кое-какие сбережения, у Салли тоже немного. Будет трудно, но не невозможно, наверное. Скорее всего, Тед Олбертон ошибался в том, что его дочь откажется выходить замуж без отцовского благословения. Фил надеялся, что в этом отношении он знает Салли лучше, чем ее отец. Но что это будет за брак без благословения? Будет ли справедливо для них обоих, если все начнется с неприязни вместо поддержки? Мысли метались из стороны в сторону. Глухомань или город? Принцесса или тигр? Когда Паркер Перевалил через один из протяженных холмов на шоссе 111. Ему бросился в глаза ярко-желтый знак с надписью от руки. Две мили до ответчика, говорилось в ней. Фил улыбнулся, затем расхохотался в голос. Вот бы такой человек и правда существовал, подумал он. Я мог бы получить от него пару ответов. Он поехал дальше и вскоре миновал еще один знак. Этот был ярко-синим. Ответчик через одну милю. Преодолев очередной долгий подъем, Фил увидел в низине на обочине красное пятно. Вблизи стало ясно, что это большой пляжный зонт со свисающими по краям фестонами. Под ним стоял стол. За столом, в тени зонта, сидел человек. Филу эта сцена напомнила киоски с лимонадом, которые часто можно увидеть летом возле дорог. Но теми заправляли жизнерадостные детишки, часто забывающие добавить сахар в свой кислый да напиток. И сейчас была уже середина осени, а не лето. Еще более заинтригованный, чем прежде, Фил остановился и покинул свой драндулет. «Привет! И вам привет!» — довольно сдержанно отозвался ответчик. Он выглядел лет на пятьдесят. Редеющие волосы с сединой. Лицо покрывали морщины, но яркие глаза, не нуждающиеся в очках, смотрели с интересом. Одет ответчик был в белую рубашку и простые серые брюки, на ногах черные ботинки. Руки с длинными пальцами он аккуратно сложил на столешнице. Возле ноги стояла сумка, напоминающая докторский саквояж. Он выглядел интеллигентным человеком, и Фил не заметил в нем никакой эксцентричности. Он больше напоминал Филу любого из дюжины юристов среднего звена в отцовской фирме. Солидные респектабельные мужчины, которым не хватало лишь последней капли способности, чтобы продвинуться до положения партнера. Именно это ощущение уютной корпоративной нормальности, делало столь любопытным появление здесь, в этом ничем не примечательном месте, человека под ярко красным зонтом. По другую сторону стола стоял складной деревянный стул, по-видимому, ожидающий посетителя. На столе стояли в ряд три маленькие таблички, обращенные к потенциальным клиентам. «Ответчик», — гласила табличка в центре, 25 долларов за пять минут», — говорилось на табличке слева. «Ваши первые два ответа — бесплатно», — обещала надпись на табличке справа. «Это еще что такое?» — удивился Фил. Ответчик взглянул на него с иронией, но без неприязни. «Вы выглядите смышленным юношей», — сказал он. «В колледже учились» судя по вымпелу на антенне вашего автомобиля. Гарвард, не иначе. Десять тысяч гарвардцев сегодня требуют победы. — Верно, — улыбнулся Фил. — Ведь они знают, что честный Гарвард властвует над елем. Отвечек улыбнулся в ответ. — Молодые люди вроде вас и девушки, они тоже, так привыкли задавать вопросы, что даже не задумываются над тем, что спрашивают. И поскольку этим утром дела у меня идут туго, я буду столь любезен, что не стану отвечать на ваш первый вопрос. А значит, для вас по-прежнему есть два бесплатных ответа, если вы захотите их получить. Фил подумал, что даже если этот парень слетел с катушек, его слова вполне логичны. Он задал вопрос, ответ на который очевиден. За 25 долларов этот человек готов в течение пяти минут отвечать на вопросы. Вот что тут такое. И не поспоришь. Что ж, а не кажется ли вам, что 25 пять зелёных за пять минут ответов малость дороговато? Неудивительно, что ваш бизнес буксует. А что значит «дороговато»? Нет, не торопитесь с ответом. Ответчик тут я. Мои расценки зависят от места и потенциальных клиентов. Были случаи, я брал сотню долларов за 5 минут. А в одном известном деле я заломил тысячу. Тысячу железных человечков, да. Но, бывало, я брал всего десять центов. Можно сказать, я торгую по рыночным ценам. Ответы не всегда причиняют боль юноша, но правильные ответы никогда не стоят дешево. Фил открыл рот, собираясь спросить: Вы что, серьезно? Но тут же передумал. Он представил, как отвечать и говорит: Конечно, серьезно! И это был ваш второй бесплатный вопрос. «Как мне узнать, что ответы, полученные от вас, будут правдивыми и верными?» «Сейчас никак. Но со временем вы поймете, сказал ответчик. «И это...» — был мой второй бесплатный вопрос, — закончил Фил. Он наслаждался игрой, улыбаясь во весь рот. «Со временем. О каком времени вы говорите?» Фил прикусил язык, но было уже поздно. Вопрос задан. «Сегодня, как вы выразились, бизнес буксует» поэтому я подарю вам еще один, третий вопрос», — сказал человек за столом. «Ответ. Как повезет. Поможет ли это понять вам суть моей профессии, если такова была цель вопроса? Отнюдь. Видите, что я имел в виду, говоря о том, как легко задаются вопросы, не способствующие пониманию? Это обесценивает сам процесс задавания вопросов. Согласны. Процесс вникания в суть дела». Ответчик откинулся на спинку стула, сцепив пальцы позади шеи и разглядывая Фила. Я так давно в этом бизнесе, что меня, казалось бы, не должно удивлять, какие бесполезные вопросы задают умные люди. Но я все равно удивляюсь. Такие несерьезные, такие ленивые. Я часто спрашиваю себя, понимают ли эти умные люди, какие ответы они ищут. Возможно, они просто безмятежно, парят на волшебном ковре эго, строя предположения, часто оказывающиеся ошибочными. Это единственная причина, которая приходит мне в голову, чтобы оправдать их бесплодные вопросы. — Бесплодные, правда. — ответчик продолжал, будто не слыша. — Вас интересовало, как вам узнать, правильны ли мои ответы? Вы сказали «правдивые и верные». Как мило с вашей стороны поэтому я и подарил вам один ответ будь сейчас суета в канун рождества я бы еще две минуты назад увидел как вы садитесь в автомобиль и отправляетесь дальше порывы ветра отрепали фестоны по краям красного зонта и рушили сидеющие волосы ответчика На его лице пока он смотрел на дорогу застыло выражение глубокой меланхолии осенью дела идут неважно а октябрь самый застойный месяц. Сдается мне, осенью многие люди сами находят ответы на свои вопросы. Он продолжал смотреть на черную ленту шоссе, вьющуюся среди пылающих от осенней листвы деревьев. Затем взгляд человека прояснился, и он вновь обратил его на Фила. — Почему бы вам не спросить меня о чем то конкретном? Это предложение застигло Фила врасплох. — Не понимаю, что вы имеете в виду. — То, что вы и правда хотите знать. Не обманщик ли я? — сказал ответчик. — Если вы спросите меня про девичью фамилию вашей матери, или как звали вашу учительницу в пятом классе, в общем, что-то такое, чего я никак не могу знать, если только я не тот, за кого себя выдаю, то вы получите ответ. Ответчик качнул головой. — Люди, не обладающие вашими умственными способностями, обычно задают такие вопросы. Люди поумнее, например... Выпускники Гарварда так и не поступают. Возвращаясь к сказанному мной раньше, смышленые люди оказываются в двойном затруднении. Они не знают ответов, что им нужны, и не знают вопросов, которые следует задавать. Образование не прививает умственную дисциплину. Казалось бы, должно, но чаще бывает наоборот. «Ну ладно», — произнес Фил язвительно. Какая девичья фамилия у моей матери? Извините, сказал ответчик и постучал по табличке с надписью «25 долларов за пять минут. За этот ответ придется заплатить. Выводите меня за нос, воскликнул Фил больше в шутку. Но ему не было смешно. Он чувствовал нарастающее раздражение. А может, и то, и другое. В мыслях не было, спокойно сказал отвечик. Вы сами себя водите за нос. Фил хотел было вступить в спор, но передумал. Он понял, куда клонит собеседник. Похоже, это некий интеллектуальный вариант уличного развода с угадыванием карт. Интересно, сэр. Но 25 долларов — немалые деньги для парня, только-только закончившего колледж и подумывающего открыть свое дело. Так что я, пожалуй, поеду своей дорогой. Было приятно с вами пообщаться. Направляясь к машине, Фил подумал. Нет, он был уверен что человек под красным зонтом остановит его, сказав «Дела идут так себе, поэтому я могу уделить вам пять минут за 20 долларов, а к черту, пусть будет 15 15 зеленых и по рукам». И, услышав это, Фил вернется, сядет и заплатит, как миленький. Этот человек, вероятно, шарлатан и бессовестный торгаш, но будь что будет. В кошельке у Фила завалялись двадцатка, десятка и две бумажки по 5 долларов. Даже если выкинуть часть денег на ветер, оставшихся хватит на приличный обед в придорожном ресторане и на полный бак бензина для его развалюхи. Фил считал, что озвученные вслух вопросы, вместо крутящихся в голове, могут помочь решить его проблему. В одном самозванный ответчик точно прав, подумал Фил. Если хочешь получить верные ответы, надо задавать правильные вопросы. На все, что он услышал от ответчика... «Будьте повнимательнее на дороге». Фил вернулся к автомобилю, обошел слегка помятое переднее крыло и оглянулся. Он все еще надеялся на скидку, но отвече, казалось, перестал замечать Фила. Он смотрел в сторону Вермонта, напивал что-то себе под нос и чистил ногти щепочкой. «Он и правда не собирается меня задерживать», — подумал Фил, ощутив новый приступ раздражения. «Ну и черт с ним, я уезжаю». Он открыл водительскую дверь Шеви, помедлил, снова закрыл. Вынул бумажник, достал оттуда двадцатку и одну из пятерок. «Просто произнесу вслух свои вопросы», — думал он, — «я не собираюсь стрепаться всем подряд, что я опустился до того, что пользуюсь услугами предсказателей во время депрессии». Кроме того, не жалко отдать 25 долларов, чтобы посмотреть, как этот самодовольный сухин сын будет оправдываться, когда Фил таки спросит у него девичью фамилию своей матери передумали ответчик засунул щепку которая чистил ногти в карман рубашки и потянулся к своему сакваяжу. фил улыбнулся протягивая деньги следующие пять минут тут я буду задавать вопросы ответчик рассмеялся ты пальцем пальцем фила прекрасно друг мой вы мне нравитесь но прежде чем взять ваши деньги мы должны обговорить одно правило Ну вот и началось, подумал Фил. Нара, через которую он собирается улизнуть. Ответчик достал из сумки предмет, похожий на старомодный будильник Биг Бен. Когда будильник очутился на столе, Фил увидел, что на самом деле это огромный секундомер с делениями от пяти до нуля. Я не психиатр и не консультант. И тем более не предсказатель судьбы, хотя уверен, таковым вы меня считаете. Правило такое. Не пытайтесь задавать мне вопросы, содержащие «должен ли я?» Никаких «должен ли я то?» или «должен ли я это?» Я отвечаю на вопросы, но не собираюсь решать ваши проблемы. Фил, у которого уже вертелся на языке вопрос, должен ли он устроиться на работу в отцовскую фирму или открыть собственный офис в Карри, одернул руку, протягивающую деньги. Затем ему пришла в голову мысль — Если я не могу построить свои вопросы так, чтобы обойти запрет на «должен ли я», то что же я буду за адвокат в зале суда?» «Я в деле», — заявил Фил, протягивая купюры, которые отправились в сумку ответчика. «Мне бы не хотелось называть вас сынок. Может, представитесь?» «Фил». «Фил...» — Фил ухмыльнулся. «Просто Фил. Имени вполне достаточно, учитывая, что наше знакомство не продлится долго». «Хорошо». Просто, Фил, дайте мне пару секунд завести эту штуковину. Вижу, вы носите собственные часы. Похоже, весьма качественные булова. Можете сверить их с моими, если желаете. — О, я так и сделаю, — согласился Фил. — Я собираюсь потратить свои деньги с шиком. — Так и будет. Ответчик завел свой огромный секундомер, издающий клацающие звуки напомнившие филу часы что стояли у него рядом с кроватью в студенческие годы вы готовы да фил присел на стул для клиентов но если вы не справитесь с моим первым вопросом я тут же потребую вернуть деньги либо отдадите мне их добровольно либо я заберу их силой звучит довольно круто признал ответчик но вместе с тем рассмеялся спрошу еще раз вы готовы да «Итак, мы начинаем!» — ответчик щелкнул рычажком на задней крышке своих часов, и те начали тикать. «Как вы сами предлагали, какова девичья фамилия моей матери?» — ответчик ни на секунду не смутился. «Споран». У Фила отвисла челюсть. «Как, черт вас дери, вы это узнали?» «Не хочу тратить уже оплаченное вами время, Фил». Но должен заметить, что ответ на этот вопрос вам уже известен. Я знаю, потому что я... Та-дам! Ответчик!» Филу показалось, словно он пропустил удар правой в челюсть. Он даже потряс головой, стараясь прийти в себя. Огромный секундомер ответчика тикал под стать своим размером. Стрелка приблизилась к цифре 4: «Как зовут мою девушку?» «Салли Энн Олбертон. Никаких колебаний». Фил начал побаиваться. Он убеждал себя, что для страха нет причин. Стоит прекрасный октябрьский день, он моложе и, без сомнения, сильнее человека по другую сторону стола. Должно быть, все это какой-то фокус, иначе быть не может. Но жуткое ощущение не уходило. «Времус летитус, Фил». Фил снова потряс головой. «Ладно, я пытаюсь решить, должен ли я...» Ответчик погрозил ему пальцем. «Разве я не говорил вам про эти слова?» Филочайно пытался собрать мысли в кучку. «Это некая пародия на суд», — думал он. «Представь, что ты в зале суда. Он — судья. Твоя цепь вопросов пресеклась возражением. Как его обойти?» «Можете ли вы ответить на вопросы о грядущих событиях?» Ответчик поднял глаза к нему. «Мы уже выяснили это, не так ли?» Я сказал, что со временем вы узнаете, были ли мои ответы правдивыми и верными. Такая формулировка предполагает знание будущего. Для меня нет ни будущего, ни прошлого. Все происходит в настоящем. Что за хрень, годная для старушечьих гаданий? — подумал Фил. Черная стрелка на огромном секундомере тем временем приближалась к трем. — Если я сделаю предложение солен, согласится ли она выйти за меня? Да, будем ли мы жить в каре, в городке, куда ведет эта дорога? Да. Черная стрелка достигла цифры 3 и миновала ее. Будем ли мы счастливы? Это сложный вопрос, но ответ на него должен быть вам известен даже в столь юном возрасте. Будут взлеты и падения, будут соглашения и разногласия. Но в какой-то мере, да, вы будете счастливы. Он каким-то образом узнал девичью фамилию моей матери. — подумал Фил. — имя Сали. Все остальное — просто домыслы карнавального предсказателя. Но в чем смысл? Все ради жалких 25 долларов. — Тембус по-прежнему фугит, — прервал раздумья фил ответчик. Тиканье громадного секундомера казалось становится громче. Стрелка перевалила за цифру 3 и приближалась к двум. У Фила не было никаких разумных причин радоваться тому, что он услышал от ответчика — поскольку это было именно то, что он хотел услышать. Ведь так? И разве не он сам принял решение поселиться в каре? Что, если вся эта история с перепутьем перед дилеммой была надуманной? А Салли? Разве Фил не знал, что она согласится выйти за него замуж, даже если условием будет переезд в захолустье нью -Гэмшира? Может, не был уверен на все сто, но на девяносто -то процентов точно? Внезапно Фил сменил направление. Скажите мне, где родился мой отец, если сможете. И опять ответчик не колебался. Он родился в море, на корабле под названием Мэрибелл. Фил снова почувствовал себя так, словно получил удар по челюсти. Речь шла о старом семейном предании, его ценили и часто пересказывали. Дедушка с бабушкой возвращались в Америку из поездки в Лондон, где родились и провели юность их родители. Бабушка настояла на путешествии, хотя в тот момент была уже на восьмом месяце. Разразилась буря. Бабушка так страдала от морской болезни, что у нее начались схватки. На борту оказался врач, и он принял роды. Никто не верил, что новорожденный Джон выживет, но его, как следует, укутали, кормили из пипетки, и он выжил. Благодаря этому позже на свет появился и Филипп Ягер Паркер, выпускник Гарвардского юридического факультета. Фила снова потянула спросить человека по другую сторону стола. Его руки аккуратно лежали на столешнице. Как он узнал все эти вещи? Но он сдержался. Вновь последует ответ. «Потому что я ответчик?» Вопросы теснились у Паркера в голове, словно паникующие люди, пытающиеся выбраться из горящего дома. Стрелка секундомера прошла цифру два. Тиханье становилось все громче. Ответчик ждал, сложив перед собой руки. «Станет ли Кария процветающим городом, как я ожидаю?» — выпалил Фил. Да. «Что еще? Что же еще? Отец Салли и ее мать, надеюсь. Они примирятся с нами?» «Да, в свое время. Сколько ждать?» Отвечу, казалось, что-то быстренько подсчитал, пока стрелка его часов приближалась к цифре один. Он сказал. «Семь лет». У Филы упало сердце. «Семь лет? Это ж целая жизнь!» Он мог убеждать себя, что Отвечих назвал число наугад, но больше не верил в это. «Ваше время подходит к концу!» — просто Фил. Он и сам это понимал. Но в голову не приходило ничего, кроме «Как долго я проживу?», а такой вопрос неизбежно тянул за собой «Как долго проживется Алиэн?». Хотел ли Фил это знать? Нет, он не хотел. Но вместе с тем ему не хотелось терять оставшиеся сорок или пятьдесят секунд. Поэтому Фил задал первый пришедший в голову вопрос. «Мой отец уверен, что приближается война». А я считаю, что это не так. Кто из нас прав? Он. Америка будет участвовать? Да. Через какое время мы втянемся? Через четыре года и два месяца. Оставалось около 20 секунд, может чуть больше. А я попаду на войну? Да. Меня ранят? Нет. Неправильный вопрос. Он оставлял лазейку. Меня убьют? Огромный секундомер добрался до нуля и сработал с громким звуком Бранк. Ответчик заставил его замолчать. — Вы задали последний вопрос до сигнала. Так что отвечу. — Нет, просто Фил. Вас не убьют. Фил откинулся на спинку стула и облегченно вздохнул. — Не знаю, как вы это проделываете, сэр, но было впечатляюще. Хотелось бы и верить, что это розыгрыш. Но вы ведь знали, что я появлюсь здесь, и раскопали что-то обо мне. Так что определенно заслуживаете свои 25 зеленых. Ответчик лишь улыбнулся. «Но я не знал, куда именно направляюсь и по какой дороге. Как же вы узнали?» «Нет ответа». «Конечно нет. Пять минут истекли». «Знаете что? У меня странное чувство. Все расплывается». Филу казалось, что земля уходит из-под ног. Ответчик продолжал сидеть за своим столом, но словно отъезжал вдаль, как на рельсах перед глазами Фила возникла серая пелена. Он поднес руки к глазам, чтобы протереть их, и серость сгустилась в черноту. Фил пришел в себя, сидя за рулем своего «Шевроле» на обочине шоссе 111. На часах было 13.20. «Я вырубился. Впервые за всю жизнь. Но не просто так говорят, что все когда-то случается впервые». «Да, вырубился». Слава богу, успел остановиться, и выключи двигатель. Наверное, голодный обморок. В пятницу вечером Фил выпил 6 бутылок пива, и, как он полагал, в пиве содержатся калории, и оно придает хоть какую-то сытость. Но ни вчера, ни сегодня он почти ничего не ел, вот и результат. Но разве, когда теряешь сознание, в отличие от сна, видишь сны? А ведь он видел что-то сногсшибательное. Фил помнил каждую мелочь. Красный зон с фистонами, громадный секундомер — или, может, эта штука называется таймер, сидеющие волосы ответчика. Он помнил каждый вопрос и ответ. Это был вовсе не сон. — Нет, — произнес Фил вслух. — Нет, это был сон. Должен быть. Во сне он знал девичью фамилию моей матери и место рождения отца, потому что я сам это знаю. Он вылез из машины и не спеша подошел к тому месту, где встретился с ответчиком. Стола не было, как и стульев но на мягкой земле остались отпечатки их ножек. Серая пелена начала возвращаться, и Фил дал себе пощечину сперва по одной щеке, затем по другой. После этого принялся топтать землю, пока следы не исчезли. «Ничего не было!» — сказал он пустому шоссе и пламенеющим деревьям, и повторил снова. «Ничего не было!» Паркер снова сел за руль, включил двигатель и выехал на шоссе он решил, что не стоит рассказывать с о случившемся. Она начнет переживать и будет настаивать на визите к врачу. Все из-за голода и точка. Голод и самый красочный сон, что ему доводилось видеть. Пара гамбургеров, стакан колы и кусок яблочного пирога приведут его в норму. Не дальше, чем в пяти милях, в Осипе наверняка есть какая-нибудь закусочная. У этого странного дорожного казуса имелась и хорошая сторона. На самом деле даже две. Фил скажет Салли, что решил открыть офис в маленьком городке Карри. Согласна ли она выйти за него замуж? А родители? Пусть идут к черту. Фил Паркер и Салли Ан Олбертон поженились 29 апреля 1938 года в бостонской старой южной церкви. Тет Олбертон привел свою дочь к алтарю. Поначалу он упирался, но уступил дипломатичным уговорам его жены — и нежным просьбам дочери. Как только мистер Олбертон обрел способность спокойно воспринимать предстоящую свадьбу Салли, он увидел еще одну причину прогуляться до алтаря — бизнес. Джон Паркер считался старшим партнером. И хотя это искренне не одобрял решение Фила отказаться от блестящей карьеры ради провинциального фермерского общества, нужно было думать о благополучии фирмы. В предстоящие годы между партнерами не должно быть никаких разногласий. И вот он выполнил свой долг, пусть и с застывшим на лице хмурым выражением. Наблюдая за церемонией, Тет припомнил две старые поговорки. В одной говорилось «Молодые ноги не разбирают дороги». Другая гласила «Жениться не напасть, как бы после не пропасть». Молодые решили обойтись без медового месяца. Родители Фила неохотно открыли для него счет на тридцать тысяч долларов — и он всеми силами стремился не тратить деньги впустую. Спустя неделю после свадьбы Фил открыл маленький офис по соседству с заправкой Суноку. Табличка на двери, нарисованная его молодой женой, оповещала «Филипп Е. Паркер. Адвокатское бюро». На его письменном столе стоял телефон и лежал новенький ежедневник. Его страницы недолго оставались пустыми. В день открытия офис посетил фермер по имени Радже Стуми. Его внешность полностью соответствовала предсказаниям отца Фила. Рабочий комбинезон — соломенная шляпа. Туми спросил, не снять ли ему грязные ботинки. но ну, Фил сказал, что в этом нет нужды. — Полагаю, вы с честью прошли через эту грязь. Присаживайтесь и расскажите, что вас сюда привело. Туми сел. Свою соломенную шляпу он снял и держал на коленях. — Сколько вы берете? Прозвучало, как у Янки. — Бьете пятьдесят процентов от суммы иска, если удастся его выиграть. Если не удастся — 25 долларов. Фил все еще помнил маленькую табличку на столе ответчика и надеялся, что у него тоже найдутся ответы для самых разных людей, включая того, что сидел перед ним. — Кажись, все по-частному, честному сказал Туми. — Тут такое дело. Банк хочет лишить меня права собственности и продать мою ферму. Мою ферму На аукционе. Но у меня есть бумага. Он вытащил ее из кармана комбинезона и положил на стол. И тут написано, что у меня есть 90 дней отсрочки. А в банке говорят, что это ничего не значит, раз я не внес последний платеж. А вы... Выплатил все, кроме 10 долларов. Жене Вишле приспичило пройтись по магазинам, и мы оказались на мели. Фил не поверил своим ушам. Хотите сказать банк собирается отнять у вас ферму из-за нехватки 10 долларов так сказал банкир говорит они выставят ферму на аукцион но сдается мне у них уже есть на примете покупатель это мы еще посмотрим заявил фил прям сейчас у меня нет 25 долларов адвокат паркер из другой комнаты держа в руках кофейник вышла солен одетая в темно-синее платье с передником чуть более светлого оттенка Ее лицо, не нуждающееся в косметике, сияло. Светлые волосы зачесаны назад. Туми остолбенел. Мы возьмемся за ваше дело, мистер Туми, сказала Салли. И поскольку это первое наше дело, никакой оплаты, независимо от результата. Согласен, Филипп? Целиком и полностью, ответил Фил, хоть он и положил глаз на эти двадцать пять долларов. Как зовут того банкира? Мистер Латроп, сказал Туми скорчив рожу, словно откусил кусок лимона. «Первый банк! Он там главный по кредитам и закладным!» Филни стал откладывать визит в первый банк Нью-Гэмшира. Явившись туда, поинтересовался у мистера Летропа, как воспримет его начальство статью в union лидер обезжало нам банке, отбирающем в разгар депрессии имущество у фермера за каких-то паршивых 10 долларов. После дискуссии страсти, в ходе которой накалились, мистер летроп все-таки прозрел. «Я все же испытываю искушение затаскать вас по судам», — любезно сказал Фил. «Недобросовестное ведение дел, боли, страданий, финансовый подлог». «Это возмутительно», — заявил мистер летроп «Вам никогда не победить». «Может и так, но ваш банк в любом случае понесет убытки». «Думаю, 500 долларов на счету мистера Туми позволят закрыть это дело за взаимным примирением сторон». Летроп поворчал, но раскошелился. Туми на радостях был готов расстаться с половиной суммы, но Фил, согласие с Ален, отказался. Он взял лишь 25 долларов, потому что Туми настаивал. И вспомнил при этом ответчика. «Новости быстро разлетелись и по каре, и по окрестным городкам». Фил выяснил, что несколько банков используют одну и ту же уловку с недостаточной оплатой, чтобы наложить руку на фермерское имущество. Например, фермеру из близлежащего Хэнкока не хватило 20 долларов за три месяца до погашения займа. Его лишили права собственности на ферму и продали ее строительной компании за двенадцать тысяч. Фил обратился в суд и вернул фермеру восемь тысяч. Неполная стоимость фермы, но лучше, чем ничего. Да и шумиха в прессе сыграла на руку. К 1939 году Фил отремонтировал свой маленький офис. Новая черепица и свежая покраска. Он сиял, как лицо Салиен. Когда заправка сунок закрылась, Фил купил ее и нанял помощника, недавнего выпускника юридического колледжа. Салиен выбрала ему секретаршу. Смышленную, но почтенных лет и не красавицу которая, кроме всего прочего, работала регистратором и помогала Филу сортировать дела. К 1941 году бизнес Паркера выбрался из минуса. Будущее представлялось радужным. Затем, спустя 4 года и 2 месяца после того, как Фил встретился с человеком, сидевшим под красным зонтом на обочине шоссе, японцы атаковали Пёрл-Харбор.